<музыка> Боже, забери меня себе. Боже, забери меня себе. Глава 9. Отшельники. Забери, как забираешь звук Отделив его от инструмента Дудочку меня я надуду В пьяннисима задув крещен до Боже, забери меня себе. Шепчет стреле, отпуская ее е твоей свободе моя, Робин Дранат Тагор!» Забери, скорее забери Разорви не жалко упаковку Чтоб увидеть, что же там внутри Чтобы увидеть и вздохнуть неловко Боже забери меня себе Боже забери меня себе Открыл глаза Каменистая горная плата И очень яркое солнце Все, ничего больше Нигде ни одной Былинки Тело ломало болью Он слышал, как Тхир сказал «Мы здесь умрем Без тени Солнце убьет любого А Аржу идти Не может Придется его нести» Ганин привстал. Не нужно, сам пойду, я не умер. Он встал, слегка покачнулся, шагнул, опять покачнулся. Сумел взять себя в руки и зашагал свободно. Уже на ходу спросил. Как нас сюда занесло? Это просто жаровня. И подумал. Нам здесь не выжить. Тхир ответил. «Жаровня? Нет, жаровня теперь на лодке. Здесь просто теплый климат. Я слышал где-то, асуры жары совсем не выносят. Значит, их здесь не будет. Хотя...» Юлса сказала, «Не надо пугаться, Юдзен». Он лишь пожал плечами. «Я ведь сказал, домой!» А чей это дом, не знаю, может быть и Асурский. Ганин хмыкнул. Вот красота, у нас старые счеты, они убивать не станут, распилят нас на кусочки, медленно и со смаком. Тхир сказал сукаризной. Хозяин, ю н с а все слышит, женщины так пугливы. юнса «А Махаони?» «Хваленая Махаони оказалась мерзкой асуркой!» «Где же эта асурка?» «В аду!» «Пить! Дай мне пить, Юдзен!» Простонала, шатаясь Юнса. Тхир сказал, как отрезал. «Дойдем «Да до воды, напьемся!» Мганин спросил Тхира. «Что у тебя в бочонке?» е л е к а р с т в о «Сейчас будешь пить, воин! Тебе это очень нужно!» Ганин принял бочонок и с трудом вытащил пробку. Хмыкнул. «Правда! Лекарство! Тхир, отдай-ка мой ножик!» Андрей обнажил клинок. Меч легко резал камни. Ганин сделал три чаши. Журча полилась самата. На глазах ожила юнца. Дальше путь не был дальним. Плата кончилась, и дорога уходила полем за лес. п о с т а р а л ь Но Андрею прямо изучал каждый куст. Камень. Асурами и не пахнет, объявил, наконец, Ганин. Человеческая планета. Смотрите, у горизонта... Тхир сказал. Ничего не вижу. Значит, нужно смотреть лучше. «Там, у самого горизонта, мужичок б о р о н и т поле, и не трактором, а валами!» Юлса взвизгнула. в «Вот удача! Так бывает лишь в высших сферах. Средние пользуются машиной!» «Ну, о средних я все знаю!» — усмехнулся с тоской Ганин. «Мне б на землю, хоть на часочек!» Виновато глянул на Тхира и произнес. «А ч е г о мы перлись по камням, по жаре, по солнцу? Нужно срочно перемещаться, всем троим уходить на Лирос!» Тхир пожал плечами. «Не выйдет. Медальон блокирован Локке. Мы остались должны планете, и отдать никак невозможно». «Потому что взять негде, и планеты под боком нету!» Ганин гневно спросил. л о к е Там блокируют медальоны, а в Зиндам еще не сажают!» «Обалдели! Никак иначе!» Тхир сказал, усмехнувшись горько. «Это мы обалдеем скоро!» Здесь о транспортных медальонах никто никогда не слышал. У царя, может быть, и есть, но цари сюда не заходят. Я такие планеты знаю. Управлять здесь никем не нужно. Люди счастливо жнут, сеют и растят детей понемногу. Все вручную, технику за борт. «Здесь полно мудрецов ы йогов, а они не хотят и знать о каких-то там медальонах». Ганин выслушал приговор. Сам сказал, «Грех гневить Бога. В бурю благо любая гавань. Это мне вполне симпатично. Можно было влипнуть похуже. Повезло нам, и слава Богу!» «А сейчас пойдем потихоньку. Доберемся до земледельца где-то к вечеру или к ночи. Нам теперь спешить не пристало, ведь вокруг мудрецы, зёги. Мы на локе так заиграли, что пора принимать аскезы. Только я не умею это!» т х и шепнул с улыбкой. «Научим. Кое-что мне о них известно. «Ну, а юнса жила долго!» «Я молилась!» — сказала юнса. «И аскезы все выполняла! Мне известно об этом много!» Когда солнце почти зашло, мужичок отбросил п о в о д ь е трудный пот отер, оглянулся. Ганин первым воскликнул. «Здравствуй!» Он с улыбкой снял свою шляпу и сказал благочинно. важно «Я желаю вам всем здоровья!» Юнса вышла вперед, спросила «Как зовут тебя, незнакомец? Мы пришли с далекой планеты Нам нужны еда и отдых Не продашь ли ты нам пищи?» «Называйте меня Иргом!» Улыбнулся им землепашис «И скажите, как вас зовут? Что касается крова, пищи т о у нас никто не торгует. Даже денег никто не видел. Хорошо, усмехнулся Ганин. Не осталось даже кредита. Все равно заплатить нечем. Как же жить нам? Спросила юнса. Обоснуйтесь в лесу и стройте. Посоветовал Ирк с улыбкой. Это очень благое дело. «Строить дом и сажать зелень, вас наполнит покой, благость. На планету попасть трудно, как вы здесь, я и сам не знаю. Только быть тут большое благо. Если верно творить аскезы, боги сами пошлют, что нужно». Ганин думал. «Все безнадега. Нам самим отсюда не смыться. Я в аскезы не очень верю, а другие пути закрыты». Осознав это, он промолвил. «Что ж, спасибо тебе за помощь. Мы построим в лесу жилище, и, умело творя аскезы, может быть, получим что нужно». Ирк в ответ просиял улыбкой. «Вы получите все, что нужно. На планете б р а в о р возможно даже то, что представить трудно». Ганин взялся за дело Рьяна. Он мечом корчевал деревья и один, без помощи Тхира, смог сложить из бревен избушку. Сделал крышу, накрыл соломой. предложил комнату Юнсе. Во второй поселился с Тхиром. Но порой, поглядев на Тхира, говорил ему. И не стыдно. Я работаю, дом строю, а слуга болтается где-то. Я тебя за ленность ю уволю. Тхир смеялся. Уволишь? Ладно, здесь другого слуги нету. И к тому же я занят делом. Изучаю людей Брабара. Только этот путь перспективен. Нам без них никуда не деться. Но могу не ходить. Бросить. Ганин рявкнул. Иди отсюда. Делай то, что и раньше делал. Может, будет какая польза. х и р качнул головой. Хозяин. Ты питаешься скверным рисом, а порой и другой едою. Ты не думал, откуда это?» Ганин честно признался. «Не думал». Тхир его просветил с улыбкой. «Люди нам дают, чтоб ы мы жили, а они совсем не богаты. Может, делятся и последним». Ганин вспыхнул. «Так ты бродишь и для нас п о д а я н и е клянчешь!» х и р воскликнул. «Что ты, великий! Нам без просьб дают все, что нужно! А без этого мы погибли!» Ганин горько вздохнул, подумал. «Что поделать? Такая участь! Сам ее заслужил на локе, а «Теперь все валю на Тхира, пусть уж ходит, двойная польза, мы всегда обо всех знаем и с едой вопросов не будет». Тхир порой исчезал надолго. Ганин как-то пришел к ю н с и попросил. «Научи, как нужно, как просить у богов что-то, я уже потерял надежду». Тхир все возится с мудрецами и совсем не творит аскезы. Ты и думать о том не хочешь. Ионса лишь повела бровью. Воин, это совсем просто. Сядь под деревом в позу лотос, отключи все чувства и мысли. Ни о ком, ни о чем не думай. И когда придет просветление, поведешь разговор с Богом. Только будь смирен и покоен. «А иначе?» «Что иначе?» – беспокойно спросил Ганин. Юнса лишь светло улыбнулась. «Ничего не получишь, воин, или...» «Ничего», – повторил Ганин. Юнса строго сказала. «Если б, это будет совсем неплохо. Боги могут послать такое, что обрадоваться не сможешь. Им предаться нужно всецело». «Не просить того, что не надо!» Ганин хмуро ответил, «Ладно, попрошу богов, как умею! Ты сама что здесь будешь делать?» Юнса вновь с улыбкой сказала, Вновь с улыбкой сказала Тоже буду творить аскезу Но ведь это моя аскеза Если милость богов со мною Получу и я, что попросила Но не то, что ты хочешь, воин Ганин лишь подумал с досадой Подогнал мне Господь команду Им потребно совсем другое «Интересно, от хир со м н о ю или он о своем молит?» Ганин плюхнулся под березой, подоткнул под себя листья и припомнил слова юнсы. «Нужно просто отбросить мысли и держать в уме только Бога. И уж если контакт возникнет, то просить того, что желаешь». Он попробовал, но не вышло. Прокричал. «Подскажи, юнса, как очистить от мыслей разум?» Юнса крикнула. «Тренируйся! в с ё получится, если хочешь!» «Ну не сразу, а постепенно!» «Через пару столетий сможешь очень быстро входить в контакты!» г а л и н даже сплюнул с досады и подумал. «Откуда взять их, эти два или три столетия?» «Помолюсь, как Кроносу лучше!» С ним контакт получался просто Не успел до конца додумать В голове стало звонко, пусто Ганин крикнул Эй, -э -э -э! Кронос! Глупцы а тебе забывают Но во все времена твоя милость нужна И во все времена твоя милость нужна г кто здесь? По дорогам ш а г а е г а н и н крикнул: эй, "Эй, Кронос! Я могу говорить? Ты слышишь?" И раздался спокойный голос. "Да, я здесь. Говори, Арджу." "Разблокируй мне медальоны", попросил Кронос Аганин. "Подумал, о ч е м просишь?" Это рушит весь наш порядок. Попроси чего-то другого. Кронос, милый! Взмолился Ганин. Я хочу убраться с планеты. Я домой хочу с Юнсой, с х и р о м Ну, убраться с планеты можно. Но подумай, я Кронос. Время! Я неволен над расстоянием. Назови медальону имя. В тот же миг ты переместишься. Даже меч можешь взять. Воин! Мир не может стоять на месте. Он летит. Он всегда в движении. Ты способен встретить любого? Да! Я должен сказать, что тело ты оставишь здесь, на Брабаре. Кронос, как же мне быть без тела? Растерялся совсем Ганин. Кронос фыркнул. Тел очень много. Называешь того, кто нужен, и вселяешься в это тело. Поживете вдвоем с владельцем. Это может быть и забавно. «Кронос, я в с ё д о в о л ь н о воин, ты уже исчерпал время!» Ганин понял, Кронос исчез, отключился, недосягаем, плюнул зло и сказал с чувством. «Черт бы взял всех богов разом! Никогда ничего толком!» Прибежала, сияя юнса, и сказала, светясь восторгом. Я давилась, я упросила. Ганин глянул, осведомился. Что же ты получила, юнса? Арджу, я выхожу замуж. За кого? Изумился Ганин. Ты из леса не выходила. Он пришел ко мне сам, Арджу. Я к тебе за благословением Ганин лишь вздохнул Подумал Что кому, но а бабе замуж Глянул зло, но спросил спокойно Но ведь я должен знать, кто он Землепашец и р ты же знаешь Арджу, ты ничего не видишь Он смотрел на меня с Подошел к нему Ирк, склонился и сказал. О, великий воин, друг Вишу, друг всего живого, я хочу эту деву в жены, и она меня хочет мужем. Не хватает благословения, отдаемся в твою волю. Ганин крикнул. Фир, ты все дрыхнешь! Тхир продрал глаза, появился, посмотрел на Ирга и Юнсу и спросил. Для чего будил-то? Но ведь это твоя Юнса, а она надумала замуж. Тхир вздохнул и сказал без грусти. Мне грехи замолить нужно, ни к чему мне жена Арджу. в с ё годится в свое время. «Дорогую мою ю м с у отпускаю, как лук стрелу. Пусть она обретет счастье!» Он зевнул и ушел в избушку. Ганин хмыкнул, пожал плечами и сказал. «Ну что ж, пусть так будет. Принимайте б л а г о с л о в е н и е Ирк увел за собой ю м с у Сонный голос Тхира поведал. Тут такие дела, хозяин. На планете полно йогов, мудрецов, их детей, близких. Ганин фыркнул. Вот это новость! Рассказал бы, что посвежее. Тхир ответил. Господин, как ты хочешь. Вот тебе последняя новость. «Эти люди долго молились, посвящали богам Аскезы, и сегодня, к закату солнца, им дано будет все, что нужно!» Ганин встал, з а с в е р к а л глазами, рявкнул. «Ну-ка ко мне! Быстро!» Тхир, шурша ногами по листьям, приволокся и сел рядом. Ганин прямо спросил Тхира. «А нельзя нам как-нибудь с ними? Ну, пристроиться к ним, что ли?» «Невозможно, великий воин! Ведь они же без нас молились!» Ганин горько расхохотался. «Это очень славная новость! Все получат кто что захочет!» «Только нам оставаться с носом!» х и р ответил. «Великий не понял. Боги каждому дать не смогут. Эти люди получат что-то, но на всех. Одно на планету. Исключение – мы с тобою. Даже ю н с а что-то получит». Ганин вяло спросил Пхира. И чего же желают люди? Они сами еще не знают. Постоянно кричат, спорят. Кто-то хочет больше дождей, а кому-то нужно другое. Ганин громко расхохотался. н а д всеми идет дождик, а над нами снежная буря. х и р ты часом с ума не выжил? Получается, мы с ними?» х и р развел руками. «Хозяин, нужно знать, что пошлют боги». «Интересно», — сказал Ганин. «Ну, пойдем, посмотрим развязку. Мне действительно интересно, что же выберут эти люди». Ты сказал, мудрецы, йоги, значит, выбор будет достойным. Я хотел бы это увидеть. Тхир ответил, кивнув с пониманием. Нам но... пора бы собираться. Ганин фыркнул. С такой одежкой подпоясался и готово. Подошли к зеленой поляне. Люди спорили очень шумно. Было ясно, здесь нет единства. Тхир смотрел, наблюдал, думал, но когда подошло время, крикнул вдруг. Попросите счастья, чтобы длилось оно вечно и чтоб не было больше горя. Замолчала толпа, затихла, кто-то выкрикнул. н а блаженство! Кто-то вставил. Блаженство! И взлетели, ликуя крики. Боги, дайте нам всем счастье! Дайте вечное наслаждение! Неизбывного счастья дайте! Счастье полного и б е з к р а я Землю словно накрыло мглою. Потемнело, и тьма сгущалась. Скоро в с ё окутало темей. Над планетой летел ветер. Звезды гасли, как будто свечи. Ганин сжался, шепнул Тхиру. Что творится? И это счастье? Тхир молчал. Его тряс озноб. Но внезапно сверкнуло небо. Полыхнуло яростной вспышкой. Стихло в с ё и кровавым кругом из-за туч появилось солнце. На поляне лежали люди. Ветер их разбросал, как кегли. Было ясно с первого взгляда. Эти люди умерли разом. Тхир сказал. «Ушли! Хорошо им!» Ведь они захотели счастья. Ганин видел лишь горы трупов. Думал. И это счастье? Умереть это есть счастье? Ну а что же тогда горе? Он спросил. И долго ты думал? Ты зачем им сказал это? Может выбрали бы другое? Жили, прадовались, рожали. х и р ответил, светясь блаженством. Но ведь это и есть счастье. Их тела еще здесь, с нами. А душа уж давно у Бога и купается в наслаждении. Но Андрей возразил. Не верю. Люди умерли. Это вижу. Смерть. «Никто не считает счастьем!» Тхир сказал. «Это как посмотришь. Мне известно, что есть счастье там, куда нам пока рано. А они его попросили и оставили это тело. Их душа рядом с ним ликует. Разве есть лучшее счастье?» г а й и н хмыкнул. Пожал плечами и поведал «У нас-то горе! Горстку риса и ту взять негде! И ведь так людей не оставишь! Мы с тобой за сто лет не сможем их предать огню по обряду!» Пламя всполохом пробежало и взметнулось в самое небо з а п ы л а л а с шумом поляна И исчезли в огне люди Тхир и Ганин сидели молча. Ганин хмуро, Тхир улыбаясь. Пламя стихло, хлопнув, исчезло. Только ветер гонял пепел, посаженный огнем поляне. Ганин тихо промолвил. «Одни! Опустела совсем планета! А ведь как хорошо было! Впредь наука!» «Имеешь что-то, не гонись за призрачным счастьем!» Тхир вздохнул. «Ничего не понял, но поймешь, впереди вечность!» vatam sammasitam pudasundaranam kamdapa koltikamaniya vinche chashavan aa go veniram adhi purusham to ham baj